Пятидесятилетний статный Герберт Сэмуэль высадился в Яфу в июле 1920 года. В белой форме, белом шлеме, пурпурной ленте через плечо и со шпагой на левом бедре. Стоячий воротник расшит золотом, обшлага расшиты золотом. Он выглядел очень импозантно и очень колониально. Над портом кружился самолет, прозвучал салют из 17 пушек, Арабский мэр Яфу и еврейский мэр Тель-Авива Дизингов выступили с приветственными речами. Араб вежливо сказал свою речь по-английски. Дизингов обратился на иврите, Сэмуэль, которого сэм не знал. Губернатор вежливо поулыбался, но после, комментируя события в узком кругу, сказал, что Дизингов поступил неправильно. Сионистская комиссия распустила слух, что арабы готовятся взорвать поезд с губернатором по пути в Иерусалим. И все путешествие Сэмуэля происходило с большими предосторожностями. В Иерусалиме Сэмуэль написал свой самый знаменитый документ – расписку. Получено от генерал-майора Сэра Луиса Джейн Босса «Одна Палестина». Целиком. И роспись. Случай с Дизенковом заставил Сэмуэля и членов английской администрации задуматься о еврейском национализме. Военные рассказали ему много аналогичных случаев. Градоначальнику Яфа стерлингу например, пришел сионистский активист Мордехай Бен Халил Хакойн с требованием все административные постановления печатать на трех языках – иврите, английском и арабском. «Так ведь большинство еврейских поселинцев иврит не знает», – возразил стерлинг «Но оказалось, что иврит – это дело политического принципа. Отношение к ивриту – это барометр отношения к сионизму. У генерала Сторза тоже были подобные случаи. Самоварный, так сказать, сионизм. Ненужная борьба за символы, возмущался он. Мы, военные, пришли воевать, завоевывать и править, а не углубляться в политику. А национальной политикой пахло везде. Английская администрация решила отремонтировать канализационную систему в еврейских кварталах Иерусалима. Сионистская комиссия согласилась дать на это денег, при условии, что работы поручат еврейскому подрядчику. Комиссия пыталась перевести в еврейские руки управление горячими, горячими источниками в Тверии, телефонными станциями, эксплуатацией ресурсов Мертвого моря. Англичане сначала этого не понимали. Не все ли равно, кто производит ингли... электричество, его ведь потребляют все. Однако постепенно они стали привыкать к такому положению вещей. Стирлин принял на работу секретаря, владеющего евритом. Им оказался Игуд бен Игуда, сын великого лексиографа. С ним появился в канцелярии градоначальника Яфу пишущая машинка со шрифтом на иврите. При британском мандате иврит уже был одним из трех официальных языков Палестины. Это создавало англичанам множество трудностей. Арабские предприниматели, вступая в переписку с англичанами по официальным вопросам, переводили названия своих бизнесов на английский язык. Например, хозяин торговой фирмы с ограниченной ответственностью Аннасар, затевая, скажем, судебную тяжбу, называл в, англи... в официальных бумагах свою фирму как Аннасар Трейдинг Ко ltd Англичанам было понятно. Не так вели себя евреи. Допустим, Мешик Гэшер, компания с ограниченной ответственностью, ltd ЛТД по-английски, Беревон мукбаль на иврите, представляющие собой группу совместно проживающих рабочих. Никакого перевода с иврита на английский евреи не делали. И английские клерки старательно своими перьевыми ручками выводили латинскими буквами малопонятную им абракадабру. Мэшек гэшер хвудсат по алим лехит я свучет уфудби аревон мукбаль. С судами вообще все было очень сложно. Еще при турках, в местах компактного проживания евреев, появились филиалы Еврейского мирового суда. После окончания Первой мировой войны в 1918 году на организационном собрании представителей Иешува было принято решение о том, что все еврейские граждане страны должны обращаться только в Еврейский мировой суд. В разных местах страны были образованы областные суды, а возглавил их Верховный суд. Еврейский мировой суд в условиях британского мандата действовал параллельно с другими судебными системами, бок о бок с английскими и мусульманскими судами. С точки зрения британского закона, Еврейский народный суд получил статус третейского суда. Его функционирование было облегчено после соответствующего акта мандатных властей 1926 года. Согласно этому документу, спорные вопросы могли решаться как судью единолично, так и коллегия из трех судей. Голова англичан шла кругом. Так как в то же время функционировали и раввинистские суды, до образования главного раввината в 1921-м эти суды действовали раздрозненно, в рамках отдельных этнических общин. Но с 1021 -го года значительная часть их начала функционировать в рамках главного раввината. Еврейский мировой суд... Иравинский суд действовали параллельно и независимо, как два национальных суда при разборе имущественных претензий и гражданских дел. После короткого десятилетнего периода 1920-1930, когда еврейский мировой суд разобрал довольно большое количество дел, резко уменьшилось обращение населения к его услугам. Одна из причин этого, несомненно, носила объективный характер и вытекала из реальной действительности того времени. Еврейский мировой суд не обладал возможностью заставить выполнять свои решения. Он действовал на правах третейского суда. Одновременно Равинский суд решительно отмеживался от светских судов. Руководители национально-религиозного еврейства не признавали судебных органов, действовавших вне рамок Равинатского суда. Действительно, светские суды не руководствовались в своих решениях религиозным каноном Шульхана Рух и последующая галахическая литература. А с другой стороны, эти суды не располагали никакими иными нормативными документами, на которые могли бы опираться судьи, выносящие решения. Фактически, мировые суды действовали как суды простых людей, рассматривая дела с абстрактных позиций справедливости, морали, гуманизма, общественной пользы или в лучшем случае с точки зрения устаревших турецких законов. В мировом суде заседали в большинстве своем люди, которые не были знакомы с еврейским правом или вообще не имели юридического образования. Некоторые англичане уже в начале 1920-х годов почувствовали, что агрессивный еврейский национализм натолкнется на не менее агрессивный национализм арабский и жизнь на подмандатной территории превратится в ад. Появились английские антисионисты, которые стали выступать против Декларации Бальфора. Один из них – Генерал-лейтенант сэр Уолтер Конгрив полагал, что евреям надо действовать медленно, постепенно, малозаметно, не обостряя отношений с арабами. Тогда, глядишь, все тихо, само собой придет к созданию государств Но нет ведь евреи агрессивны, вздорны, разнузданы. Почему итальянцы не требуют себе Англию на том основании, что римляне когда-то ею владели? По сценарию Конгрива, Сионисты Палестину, наводнят Палестину бедными евреями из России, Польши, Румынии. Создадут еврейское большинство на этом пространстве, победят и вытеснят арабов, а потом избавятся и от самих англичан. Не в этой последовательности, но так в основном, конечно, и оказалось. Веками сдерживавшийся, загнанный в гетто национализм евреев, наконец, вырвался на свободу. Людей можно понять. Может быть, впервые в жизни они оказались в такой стране, где никто им не тыкал, что они евреи. «Ты еврей? Да ради Бога!» Долго сдерживаемое чувство национального самоутверждения вырывалось на свободу, подобно взрыву. Детей нельзя отдавать в британские школы, только в еврейские. Семьи, отдающие своих детей в британские школы, будут подвергаться в бойкоту, а фамилии их будут печататься в газете. Еще один сын плодовитого Элейзера бен Иуды и Тамар бен Ави Редактор газеты требовал от Хайма Нахмана Бялика, Шауля Черняховского, Минахена усышки и Мэра Дизингофа перевести их фамилии на иврит. Это называлось «хебраизация имен». «Зачем вы тираните людей?» – удивлялся генерал Боллс. Но без национализма нельзя построить национальное государство. Когда англичане объявили выборы в органы местного самоуправления, группа активистов во главе с Шабатинским заявила, что участвовать в выборах и быть выбранным могут только те из евреев кто владеет ивритом система учреждений представлявшая еврейскую общину ишу в палестине как автономное образование и польззовашаяся признанием английских властей называлась кнессет исраильь в 1920 году как раз состоялась первые всеобщее и пропорциональные выборы и основной орган собрание депутатов асыфат ониф харары Евреев прорвало. В выборах приняло участие 70% всех евреев Палестины. Сионистские флаги, синий магендовид на белом поле стали вывешиваться на улицах, а тиква звучала на каждом перекрестке. Народ вел себя так, будто арабов уже нет, а англичане присутствуют в качестве гостей. Боясь возможных беспорядков, англичане запретили вывешивание всех флагов, кроме британского. Исполнение всех гимнов, кроме «Боже, храни короля». Пришлось сионистскому руководству переводить «Атикву» на английский язык, чтобы доказать отсутствие в ней антиарабских куплетов. Все это началось еще до прибытия Самуэля в страну. Прибыв, новый губернатор, или если дословно переводить «Хай комиссионер» в «Верховный комиссар», евреев обрадовал. «Мы за развитие национального самосознания». «Вот, пожалуйста, вы хотите перевести на евритации «Дети Тургенева» или «Путешествие Гулливера Свифта»?» Кто возражает? Опять же, Хайм Вейтсман как-то выступил публично на своем нетвердом иврите. Подыскивая более емкое выражение, он сбился на немецкий, и его ошикали. А как-то в другой раз он сбился на идыш, его опять ошикали. Но это все ваши личные дела, и английская администрация в это не вмешивается. Самую большую радость Самуэль приберег напоследок. «Господа», — сказал он членам сионистской комиссии, — «ваша мечта сбылась». «Двери в Палестину для евреев» Широко открыты. Мы примем всех желающих. Устроят ли вас для начала, так сказать, 16,5 тысяч иммиграционных виз в год? И он оглядел собрание взором отца-благодетеля. 16,5 тысяч новых колонистов, думал он про себя. Они приедут на деньги сионистской организации, начнут работать, а подоходы и налог-то они будут платить английскому правительству. Очень даже неплохо. Лица вождей сионизма тем временем радостью не озарялись. Даже наоборот, они выглядели озадаченно. 16 тысяч? Мы не можем озилить 16 тысяч. Мы можем организовать приезд только ну тысячи евреев. Видя остолбенение Самуэля, они сбивчиво стали объяснять, что деньги от американских менторов поступают крайне нерегулярно. И вообще послевоенная разруха. Самуэль начал уговаривать сионистов. И, наконец, уговорил на 8 тысячах новых поселенцев. Столько и въехало в Эрес-Исраэль в 1920-м. Одна тысяча евреев покинула страну. Правление Всемирной Сионистской Организации указало в отчете 12 Сионистскому Конгрессу в 2021 году. Принимая во внимание существующие экономические условия Палестины и финансовое положение Всемирной Сионистской Организации, правление сочло... Отправку в Эрец-Исраиль нуждающихся в средствах халуцин, пионеров-поселенцев, нежелательной. И поэтому разослала во все важнейшие миграционные бюро телеграммы с инструкцией не отправлять в данный момент эмигрантов в Эрец-Исраиль. Гостеприимные англичане промолчали. В конце концов, сионизм это дело самих евреев. Сильно были задеты евреи, которые уже жили в Эрец-Исраиле. «Мы приехали! Давайте уже скорее государство!» Местные сионисты были заинтересованы в увеличении численности Ишуа, и они хотели этот процесс максимально ускорить. Но в самом начале 20-х годов голос местных жителей до высоких сфер долетал редко. Хайм Вейтсман Герберту Самуэлю поначалу отнесся как к своему подчиненному. от сионизма делали большую политику во всемирном масштабе. Они организовывали приезд в Палестину евреев со всего мира. Они сосредоточились на этом. Евреи, которые уже попали в Эрецисраиль, занимали их меньше. В Палестине надо покупать землю, а дальше плуг вам в руки. Мнение местных сионистов, Давида Бен-Гуриона, Давида Ремеза, Ицхака Бен-Цви, их интересовало очень мало. Последних раздражало, что к ним относятся, как к малым детям, и все решают за ним. Бен-Гурион прямо сказал – что члены сионистской комиссии иностранцы и мало что понимают в реальной жизни ишу Он еще и лично обижался на то, что Жаботинского включили в состав комиссии, а его, как и других местных лидеров, нет. Ну что поделаешь, если Вейтсман является президентом Всемирной сионистской организации и часть булочками у министра по делам колоний пьет, а Бен-Гурион, вчерашний боец еврейского легиона, каждый пиастр считает и не имеет возможности родителей из Польши к себе в Иерусалим забрать. Выход нашелся в создании новой организации, абсолютно местной профсоюза рабочих Палестины, городских, сельских, евреев и арабов. Так как слова, слова «профсоюз» на иврите не было, то назвали его просто «организацией» – «хистадрут». Позже с эволюции иврита это слово понимать понимать начали сначала как «федерация», а после и вовсе как «профсоюз» – «всеобщая федерация трудящихся эрец Исраэль», как полностью звучало ее название была создана на рубеже 1919-1920-х годов. Сначала в нее входило 4433 человека. Бен-Гурион вошел в секретариат Гистадрута, как обычно пишут по-русски. В 1921 он стал быстро с того времени основным лидером. Защита интересов трудящихся, экономическая деятельность, расселение эмигрантов, культура, образование, здравоохранение, больничная касса Купад Халим, больница Бейлинсон, права женщин, ими стала заниматься Голдом Мейерсон Мейер с 1928 по 34 охрана поселений Агана, заниматься пришлось всем. Бен осел в Гистадруте на долгие годы и постепенно превратил бедную и малочисленную федерацию в самую мощную движущую силу местного пролетарского сионизма. Идеология Гистадрута была социалистической. Зарплаты рабочим Членам этой организации решили платить, например, в зависимости не от профессии, а от выслуги лет и количества иждивенцев в семье. Когда уже в 1934 году Бен Гурион перевел Голду Мейр в исполком Гистадрута, Ваад Хапойль, уборщица в ее кабинете, получала жалование больше самой Голды. Причем Голда считала это нормальным положением вещей. Официально членство в Гистадруте было открыто и для арабов. Но фактически число арабоязычных членов профсоюза было очень незначительным по сравнению с числом евреев. В 1923 году Бен-Гурион побывал в качестве представителя рабочих Палестины на международной сельскохозяйственной выставке в Москве. До Москвы он добирался через Одессу. При всей разрухе и голоде Бен-Гурион рассмотрел громадный потенциал нового строительства и проникся уважением к Ленину и его идеологиям. Коммунизм, однако, интернационален, а сионизм – национален. Получилось, что еврей не может быть одновременно и коммунистом, и сионистом. Еврейский национализм по-прежнему не получал достаточного удовлетворения, и евреи продолжали переживать по поводу того, что английские офицеры и члены администрации не встают при звуках при звуках сионистского гимна «Атиквы». Когда сионисты узнали, что Мухаммед Али, брат лидера индийских мусульман, по разрешению властей будет похоронен в Иерусалиме в пределах мечети Аль-Акса, Они хотели перезахоронить в Эрецисраэль останки Те, Теодора Герцля. В то время это не получилось. Национальное чувство удалось утешить покупкой скалы, на которой горстка еврейских повстанцев стояли насмерть во время последнего восстания против Риблина. Моссады. Моссаду купили за 3000 фунтов стерлингов.